Глава 12. Трудное время. Трудная работа была совершена. Мы умылись и закусили в нашей маленькой комнатке, после чего принялись серьезно обсуждать наше тяжелое положение. Была полночь. Монтгомерис с чрезвычайно расстроенным лицом сидел в раздумье. Он постоянно чувствовал влечение к Муро и, наверное, никогда не предполагал, чтобы тот мог умереть. Это неожиданное несчастье должно было разрушить все привычки, усвоенные его натурой, в продолжении десяти однообразных лет жизни на острове. На мои серьезные вопросы он отвечал или не в попад, или отделывался пустяшными ответами. «Что жизнь?» — сказал он. «Какая глупая и плохая шутка! Какая кутерьма! Я никогда не жил как следует!» И спрашиваю себя, может ли настоящая жизнь еще начаться. Шестнадцать лет тирании кормилиц и гувернеров. Пять лет в Лондоне за усердным изучением медицины. Пять лет скверной пищи, мерзкой квартиры, мерзкой одежды, мерзких пороков. Я никогда лучшего не знал. И вот я совершил глупость, отправившись на этот Проклятый остров! Десять лет здесь! И зачем все это, Прендик? Какая насмешка судьбы! Его тяжело было склонить на какой-нибудь решительный шаг. — Надо покинуть этот остров, — предложил я ему. — К чему послужит отъезд? — живо перебил он меня. — Куда мне голову преклонить? Я изгнанник, отвергнутый и проклятый всеми. Все это — Хорошо только для вас, Прендик. Бедный старый Моро, могу ли я покинуть его здесь, чтобы животные глодали его кости, а потом? Что будет с теми созданиями, которые созданы более или менее удачно? — Мы поговорим обо всем завтра, — отвечал я. — Утро вечером мудренее. Мы можем сделать костер из кучи хвороста и сжечь тело Моро. Что касается до чудовищ, то я ничего еще не знаю. Но предполагаю, что те, которые были созданы из диких зверей, рано или поздно погибнут. Изменятся также и все остальные, когда над ними не будет гнета, внушений и законов. Однако мы еще долго говорили и не пришли ни к какому заключению. У меня уже истощился запас терпения, видя бесплодность всех переговоров. Тысячи чертей! воскликнул Монтгомери в ответ на одно несколько резкое с моей стороны замечание. Разве вы не видите, что мое положение куда хуже вашего? Он встал и пошел за коньяком. Буду пить, пить, пить, говорил Монтгомери, возвращаясь с коньяком. Вы безбожник, краснобай, нарушитель доказательств, трус! Выпейте глоток также!» Нет, сказал я наблюдая строгим взглядом его фигуру при желтоватом свете керосиновой лампы. По мере того, как он пил, он все больше пьянел, впадая в излишнюю болтливость. Он рассыпался в похвалах к очеловеченным животным и в особенности хвалил Млинга, который, по его словам, был единственным существом, оказывающим ему привязанность. Вдруг ему взбрела в голову новая мысль. «И потом...» «Хоть к черту, проговорил он, вставая и пошатываясь. Потом взял бутылку с коньяком и направился к двери. Я сразу угадал, что он хочет сделать, и, загородив ему проход, заговорил, «Вы не дадите пить этому животному». «Этому животному? Это вы, животное! Он может держать свой стакан, как истый человек! Дайте мне возможность пройти, Прендик, «Ради Бога!» — умолял я. «Убирайтесь прочь отсюда!» — заревел он, выхватив свой револьвер. «Хорошо», — сказал я. «Вы дошли до уровня животных, и потому с ними ваше место». Монгомери широко раскрыл дверь и, повернувшись ко мне, на мгновение остановился между желтоватым светом лампы с одной стороны и бледным светом луны с другой, В этот момент глаза его были похожи на черные гнойные прыщи во впадинах под густыми и жесткими бровями. Вы глупый бездельник, Прендик, вьючный осел, наполняющий свое воображение фантастическими страхами. Мы на краю пропасти. Мне остается завтра перерезать горло, но сегодня... «Этот вечер я проведу хорошо!» Сказав это, он вышел и стал звать Млинга. «Млинг! Мой старый товарищ! Где ты?» Вдруг на пушке леса показались три неопределенных существа. При бледном свете луны одно существо выделялось белым пятном и шло впереди, а два других в виде темных пятен. Следовали сзади. Дойдя до Монтгомери, они остановились. «Пейте — Пейте! — вскричал Монтгомери. — Пейте! Пейте и будьте людьми! Размахивая бутылкой, Монтгомери побежал к западу. Три существа последовали за ним. Я стоял на пороге, провожая их глазами. Я видел, как Монтгомери налил млингу порцию коньяку, и тот выпил. Несколько минут спустя все исчезли в мраке ночи. Внезапно тишина была нарушена голос Монгомери, который кричал: Пойте, будем все вместе петь! Презирайте прендика! презирайте прендика! Силуэты опять появились вблизограды на берегу моря. Черная куча разбилась на пять отдельных теней и двигалась медленно, причем каждый из этих несчастных выл по-своему, броня меня в угоду ему. — Направо! — скомандовал голос Монгомери. Тогда все вновь соединились и начали углубляться в темноту леса. Стояла тихая великолепная ночь. Луна, направляясь к западу, плыла в полном блеске по лазоревому небу. На востоке пасмурное море как бы замерло в таинственном покое. Серые пески, происходящие от вулканической кристаллизации, блестели бесчисленными алмазами. Черная тень от стены, шириной в один метр, ложилась к моим ногам. Под влиянием величия и красоты природы и на мою душу снизошел мир. В настежь отворенную дверь комнаты проходила струя воздуха, заставившая гореть керосиновую лампу сильным красноватым пламенем.